Глава девятая. Петтинг по околохомовски Это случилось в пятницу ноябрьским вечером, ровно в десять, когда он вышел на бульвар один без Маринки. Погода была отвратительная: непрерывный мелкий дождик и ветер. Даже Лайма трусила по переулкам как-то без удовольствия, тянула на любимый бульвар, но без обычного энтузиазма, словно чувствовала Нет там никого. Тоска. А там и впрямь никого не оказалось. Бывали такие совпадения. Кто-то на дачу уехал, несмотря на мокротень и холод. У кого-то дела. Другие просто поленились. Вывели псов на минутку возле дома и обратно. С какой радости мерзнуть-то? Потом Редькин разглядел. В гордом одиночестве дефилировала меж черных от сырости деревьев одна лишь Юлька со своим уже промокшим, а потому жалким на вид Патриком. Сердце замерло на секундочку и тут же застучало чаще. «Привет!» — сказал Тимофей. «Привет!» «Ноги погодка!» «Ага!» Разговор не клеился. Тимофей косо посматривал на Юрку, пряча лицо от промозглого ветра, и думал что сегодня она как-то по-особенному хороша. Этакая упрямая красота, наперекор стихиям, наперекор тоске и всем жизненным неурядицам. Во, на какую романтику потянула! Тимофею сделалось тепло и уютно. Даже не надо было ни о чем говорить. Просто так, идти с ней рядом и все. А главное, что и Юлька, не испытывала ни капли неловкости от их молчания. Он это чувствовал безошибочно. Девушка не то чтобы думала о своем, а именно молчала вместе с ним. Перехватив один из его восторженных взглядов, Юлька улыбнулась с широкой счастливой улыбкой и сказала вдруг, «А пошли ко мне». «К тебе?» — растерялся Тимофей. «Теперь его сердце провалилось куда-то» и просто перестала подавать признаки жизни. — Ну да, а чего тут шляться под дождем? — очень просто, — пояснила Юлька и добавила, совсем уж обезоруживающей откровенностью. — У меня дома никого нет. Хитрый моторчик вновь проснулся и стал гонять по телу горячие потоки крови с невиданным и все возрастающим энтузиазмом. Тимофей с трудом протолкнул сквозь перехваченное горло одно лишь слово. — Пошли. — Выпьем чего-нибудь, — мечтательно продолжала Юлька. — Нет, — грустно отринул это предложение Тимофей, рискуя разом все испортить. — Я сегодня не могу. Мне еще за руль садиться. Вранье было беспардонное и неприкрытое. Он даже не успел придумать легенду, куда в такую позднь можно ехать. Но ведь немыслимо же просто взять и признаться, что он боится Маринкиных вопросов и последующего скандала. Вообще-то, прийти из бульвара выпивший — дело более чем обычно, но сочинять, будто пил с Гошей и Олегом, слишком рискованно. Потом обязательно где-нибудь выплывет, и тогда... Ух! Страшно подумать. Лучше уж не пить вовсе. Да и зачем в такой-то вечер? Он уже и без вина пьян от Юлькиных сверкающих глаз, от ее неожиданных слов и нежных, полураскрытых в улыбке губ. Тимофей просто не узнавал себя. То, что мир вокруг него планомерно сходит с ума, сделалось уже почти привычным. Но то, что и сам он пытается не отставать, казалось пока еще диким. Бандиты, наезды, убийства, загадочные звонки, всполошившиеся частные детективы, шизнутые психологи, тайники в квартире, ни на что не похожие персонажи, появляющиеся вокруг. От всего этого, в принципе, можно было отгородиться, не замечать, выкинуть из головы, Но Юлька, эта чумная девчонка, заставляла Тимофея сходить с ума вместе с нею. И такое любовное безумие уже откровенно выходило за рамки допустимого. Тимофей как будто бросал на крутом спуске не только руль, но и педали, да еще и глаза закрывал для полноты ощущений. И вдруг он понял... Юлька — это одновременно и верхушка безумной пирамиды, и единственный выход из пучины безумия. И вся эта такая внезапная страсть служила ему последним островком рационального, доброго, чистого, правильного в страшном мире абсурда. Она была последним шансом пробудиться от кошмара, в котором убийство расследуют сотрудники медицинского центра, Сексуально-эзотерическую литературу печатают на оборонных заводах. Рукописи давно изданных романов прячут в чужих сортирах, опорно кассеты продают в булочной. И он смотрел на Юльку с восторгом нежностью. А она звала его к себе и с детской непосредственностью предлагала выпить. Да, именно так. Именно с детской и именно выпить. «Я, правда, не могу сегодня», — повторил Редькин, как бы уходя от первого автомобильного объяснения и намекая на нечто более печальное и интимное. «Ну, нет так нет, можно и кофейку». Юлька была невозмутима. «Согреться-то надо». Последняя фраза прозвучала двусмысленно до предела. И Тимофей окончательно понял, что час настал. На Юльку сегодня накатила, и, наверное, свершится то самое, чего они обождут уже давно. Примерно с неделю назад они вот так уже уходили с бульвара вдвоем, впервые без свидетелей. Он сделал тогда крюк, провожая ее до дома. Дескать, нельзя же девушку в столь поздний час бросить. А Патрик, мол, не защитник, от него только шуму много». На самом деле взрослый Сеттер был вполне серьезным защитником, а Тимофей пошел провожать Юльку лишь потому, что был без жены. Ну и не последнюю роль сыграла принятая на грудь доза хорошего дагестанского коньячка. Обмывали купленную Гошей новую машину. В общем, они оба в тот день окончательно расслабились, раскрепостились, пока добредали до подъезда, Бесконечный разговор о том, о сем все никак не мог причалить к своему логическому финалу. Ни ему, ни ей домой идти совершенно не хотелось. Хотелось чего-то другого. И вот тогда Тимофей набрал в легкий воздуху побольше, да и выдал, медленно и с нажимом. «Знаешь, Юлька, а ты очень-очень нравишься мне». Когда мужчина старше женщины вдвое, такая фраза может и не восприниматься, как признание в любви, требующее ответных слов. Но продолжение оказалось более чем неожиданным. Этой лихой девчушке слова вообще не потребовались. Пристав на цыпочки, Юлька обхватила совершенно растерявшегося Редькина за шею и, смело нырнув лицом в его клочковатую бороду, Безошибочно нашарила в ней полные мягкие губы. Он всегда считал их слегка женственными, даже стыдился отчасти и с юных лет прятал под пышной растительностью. Меж тем, Юлька не шутливо чмокнула Тимофея, а вполне серьезно застыла в поцелуе на добрую четверть минуты. Нежно и вместе с тем настойчиво проталкивая меж его губ свой быстрый упругий язычок. «Наконец, легонько отпихнуху в тебя», — прошептала почти неслышно. «Ты мне тоже?» И тут же громко, без паузы. «Патрик, домой!» Мир вокруг Тимофея утонул в сладком тумане. Он даже не заметил, как Юлька, не попрощавшись, скрылась в подъезде. Действительно, не заметил. А фонарить можно. Кажется, он проговорил это вслух. А домой пришел, застывший на губах глупой улыбкой и едва не пошатываясь. Маринка, мигом мучуя в запах, сказала Ну вот, опять надрался. Сказала, впрочем, беззлобно, потому что Тимофей вовсе не надрался, а просто выпил. Однако за обсуждением этой животрепещущей темы, а также за рассказом о шикарной Гошкиной Аудюхе, все остальные метаморфозы, происшедшие с неверным мужем, остались незамеченными.